Глава 31. Мы дома. звонко заявляет Джаред, и не проходит секунды, как на глазах появляется миссис Картер. Ее короткие русые волосы подпрыгивают и игриво покачиваются, когда она спешит в нашу сторону. Не успеваю очнуться, как вместе с Джаредом оказываюсь в кольце ее рук, которые стискивают так, что становится трудно дышать. К счастью, женщина ничего не замечает. верениция эмоций не позволяет ей заострить на чем-то внимание. взгляд фокусируется и как только вижу маму, глаза начинают жечь, а следом по щекам струятся слезы. гормоны однозначно сведут меня с ума. не думала, что ты так скучаешь. смеется она, когда оказываюсь в ее родных объятиях. и я не думала, но когда вижу их не через камеру или слышу через динамик, чувства усиливаются в несколько крат. что это? Интересуется миссис Картер, указывая на коробку. «Сюрприз!» — улыбается Джаред. Надеюсь, этот сюрприз окажется приятным. Он поднимает коробку и следует по протянутому коридору, в то время как миссис Картер сворачивает за первый поворот, откуда исходят невероятные ароматы. В животе начинает урчать, напоминая, что волнение истязало меня и не предоставляло голоду возможность занять пьедестал. «Ты похудела», — улыбается мама. «Либо все дело в платье». На это замечание я лишь улыбаюсь, пожав плечами. Мой вес в последнее время колеблется и падает из-за волнений и произошедших событий. Хотя она еще не видела мою фигуру, которая изменилась, а точнее округлилась. Но это уже не за горами. Чувствую лёгкий мандраж, от которого отмахиваюсь. «И ты всегда была против кары», — Добавляет она, убирая выпавший локон с моего лица. Что произошло сейчас? Захотелось чего-то нового. Тебе не нравится? Ты выглядишь прекрасно, солнышко. Спасибо, мам. Стоит выйти за порог дома и увидеть папу, чтобы напрочь забыть о беременности и о том, что предыдущие слезы только что утерла мама. Я снова чувствую, как они брызгают из глаз и водопадом сбегают по щекам. Спустя несколько лет я все еще мирюсь с той пустотой, которая появилась с его отсутствием рядом. Мне не хватает вечеров с ним. «Нью-Йорк сделал тебя слишком сентиментальной». Смеется папа, когда сжимаю руки вокруг его шеи так сильно, насколько могу. Знал бы он, что делает меня такой нюней. Ничего не отвечаю, только крепче сжимая объятия, благодаря которым папа начинает откашливаться. Но я все равно не расцепляю кольцо, уткнувшись в его плечо. С трудом, но мне все же удается отлипнуть от родителей. Взгляд устремляется в сторону мужчины, что занимает кресло за столом. «Здравствуй, Лизе. Прекрасно выглядишь!» Немного улыбаюсь, замечая, как напряглась спина от Джареда, что мне до сих пор непонятно. Каждый раз, когда речь заходит о его отце, он становится холодным и неразговорчивым. «Здравствуйте!» «Спасибо!» «Может, вы уже покажете, что в коробке?» С заметным нетерпением спрашивает миссис Картер, подоспев к столу с огромным блюдом из мяса. Джаред находит мой взгляд, и я согласно киваю. Это произойдет рано или поздно. А я всегда придерживалась позиции делать все сразу, так что мой выбор очевиден. Можно сказать, отстреляться и жить спокойно или неспокойно. «Лучше зайти в дом», — говорит Джаред. «Зачем?» «Так нужно, мам!» Он уносит коробку, и я не отстаю, чтобы скрыть волнение, которое усугубляется с каждым последующим шагом. Родители следуют за нами, из-за чего мне приходится стараться не подпрыгивать на ходу и не дергать платье. Если так пойдет дальше, ткань станет мятой настолько, что никакой утюг не сможет сделать ее ровной. Джаред ставит коробку рядом с диваном и, обняв меня, склоняется к уху. Я люблю тебя, все будет хорошо. Выдыхаю и киваю, обнажив слабую улыбку. Руки продолжают трястись от страха, а по телу пробегает волна дрожи, когда родители с замешательством рассаживаются на диване. Вы немного пугаете, улыбается миссис Картер. Если там приглашение на свадьбу, то заставляете волноваться напрасно. Открывайте, подталкивает Джаред, который остается абсолютно спокойным. Весь нервоз перенимаю я. Мама тянет ленточку, а миссис Картер снимает крышку, вслед чему в воздух поднимаются десятки небольших разноцветных шариков. В эту секунду у меня сбивается дыхание. Настолько красиво и одновременно страшно это выглядит. К шарикам привязаны ленточки, за которые легко поймать, притянуть к себе, чем и занимается папа. «И что это означает?» — спрашивает он, рассматривая внутреннее наполнение в виде блёсток. «Вам нужно лопнуть и собрать карточки», — сообщает Джаред. «Столько мороки ради приглашения?» — улыбается миссис Картер. «Вы тянете время, мам!» — с улыбкой говорит Джаред. Родители принимаются за отведенную им работу, складывая карточки на журнальном столике, и, судя по виду, довольно озорно лопают шарики, словно малые дети. Как только последний шарик превращается в обрывки резины, они приступают собирать самое главное. Но предварительно миссис Картер награждает Джарада предупреждающим взглядом. «Извини, мам!» — смеется парень. «Я все уберу, не подумал об этом». «Очень разумно с твоей стороны!» Улыбаясь, кивает она. Как только половина фразы выкладывается в предложение, первые глаза поднимает мама. Следом за ней миссис Картер, к ним присоединяются отцы. На лице каждого застыло удивление и очередное замешательство. До них начинает доходить основная новость, и это вовсе не приглашение на свадьбу. Лизи, начинает мама. «Ты беременна?» Кусаю нижнюю губу и неловко пожимаю плечами. «Та-дам!» — неуверенно говорю я. «Боже мой!» Восклицает она, скрыв лицо в ладонях, из-за чего мое сердце останавливается. Я готова плакать, но уже из-за того, как защемило в груди. Больше всего на свете я боялась именно этого, их разочарования. Я не могу отвести взгляд от мамы, которая поднимается с дивана и берет мою руку, вытягивая из объятий Джареда. Она обнимает меня и оставляет несколько поцелуев на щеке. «Ох, Лизи, почему ты ничего не говорила?» Я... схлипнув, понимаю, что больше не держусь сама. «Прости меня». «За что?» — сквозь слезы смеется она. «Это же так прекрасно!» «Я стану бабушкой?» С лучезарной улыбкой миссис Картер переводит взгляд с меня на Джареда. «Боже, я еще так молода! Но это невероятная новость!» «А как же не раньше двадцати пяти?» — улыбается папа. «Прекрати, дорогой!» — говорит мама. Лучше рано, чем никогда. Я тоже молод. И я не могу стать дедушкой в таком возрасте. Я не подготовил почву для дома престарелых. Пап, тебе сорок шесть. Сквозь всхлипы хихикаю я. И что, чувствую себя на восемнадцать? Восемнадцать с небольшим хвостиком, дразнит мама. Папа обнимает меня и оставляет несколько поцелуев на макушке. После чего протягивает ладонь жароду «Поздравляю!» — улыбается он. Джаред вытягивает меня из родительских объятий и прижимает к себе. На его лице умиротворение и счастливая улыбка, которая согревает изнутри. «Спасибо!» — приняв рукопожатие, кивает Джаред. «Я немного в шоке!» Вздохнув, мистер Картер поднимается с дивана, и уголки его губ поднимаются в улыбке. «Никогда бы не подумал, что стану дедушкой!» Ну, спасибо. Усмехается Джаред, когда отец слегка хлопает его по плечу. «Я не сомневаюсь в тебе, просто эта новость обрушилась, как снег на голову, в июне!» Смеется мистер Картер. Мужчина переводит взгляд на меня, и его улыбка заставляет глаза искриться, что мне нравится. «Поздравляю вас!» Я зря волновалась и переживала. Родители приняли все намного лучше, чем я ожидала. А точнее, я совершенно не ожидала такой реакции. потому что мамы расплакались. Нам действительно повезло». Джаред кладет ладонь на животик, и я чувствую тепло его тела, благодаря которому становится душно. «Сколько уже?» спрашивает мама. «Тринадцать недель». Тихо сообщаю я. «Уже три месяца, и ты молчала?» Столикой обиды говорит папа. Вздохнув, смущенно отвожу взгляд. «Простите». Миссис Картер указывает на мой животик с блеском в глазах. «Покажите!» Оставив поцелуй на виске, Джаред собирает ткань платья за спиной, и округлившийся животик наконец-то предстает перед родителями. «Кто там?» — восторженно лопочет женщина. «Там два в одном», — сообщает Джаред. «Близнецы!» «Боже мой!» — восклицает она. К ее эмоциональности присоединяется мама. В итоге мы получаем двух женщин, по щекам которых скользят слезы. Мистер Картер откашливается и ошарашенно хлопает глазами. «Извиняюсь, конечно, но это просто охренеть!» Джаред закатывает глаза, но я улавливаю, как расслабляется его тело. Он больше не насторожен, либо же немного. Наконец-то, теперь он такой же умиротворенный, как всегда. На его губах даже появляется улыбка, когда миссис Картер... начинает теребить его футболку и целовать щеку. И самое важное, когда отец хлопает его по плечу, выражая поздравления, он больше не хмурится. «А я думала о каком-то приглашении на свадьбу», смеется миссис Картер. «Кстати, прошел почти год, мы получим приглашение?» Медленно моя улыбка сползает, но я изо всех сил стараюсь вернуть ее. «Это та самая тема, которую я сторонюсь». Сейчас это уже не получится, потому что родители смотрят на меня. И я не хочу торопиться. Тихо говорю я, и это провоцирует Джарда нахмуриться. Он больше не милый и радостный, а напряженный и мрачный. Не понял. Сквозь плотно сжатые зубы цедит он. встречаясь с его взглядом, понимая, что воздух в доме искрится. Я думала сделать это после того, как... Забудь об этом! Отрезает он. «Ты давно должна была стать моей женой. Я делал предложение дважды, Лис, и оба раза ты согласилась». «Дважды?» Сбитая с толку миссис Картер пытается найти ответы на моем лице. Джаред игнорирует ее вопрос. «Через пару месяцев. Это максимум». Но неуверенно продолжаю я, краем глаза улавливая, с какой иронией папа смотрит на меня. Ему явно нравится то, как сейчас воспитывают его дочь. Я ведь его дочь, а он позволяет это делать. Это ненормальная мужская солидарность. Нет, я надену это грёбанное кольцо на твой палец, даже если для этого придется отрубить руку. Джаред! В ужасе восклицает миссис Картер. Знаю, тема еще не закрыта, поэтому выдыхаю и согласно киваю. Это лучше, чем спорить с ним прямо сейчас и при родителях, тем самым испортив вечер. Это еще не все. Говорит он, окинув взглядом родителей. Лицо миссис Картер вытягивается. Она бросает настороженный взгляд в сторону мужа и вновь возвращает его к сыну. «Не все? «Да. Я купил дом». «Ты купил дом?» Я не понимаю, повторяет ли она, или же это вопрос, но Джаред отвечает кивком. «Да, мы еще живем в квартире, там будет ремонт». Женщина прикладывает тыльную сторону кисти к лбу. и, тяжело вздохнув, качает головой. «Это все новости? Или что-то еще?» — интересуется мистер Картер. «Пока все. Ты сведешь нас в могилу. Мне нужно выпить», — говорит миссис Картер. «Ты не можешь прилетать раз в год и с такими новостями?» Джара жмет плечами, словно это какая-то обыденность, а его мама сопровождает мою к столу. Следом это делают отцы, оставляя нас наедине. Вероятно, каждый из них посчитал, что мы должны остаться и поговорить. Когда голоса удаляются и едва слышно доносятся до нас с заднего двора, я проглатываю ком в горле и обращаю взгляд к Джараду. Он просверлил во мне дыру, не иначе. Я чувствую каждую волну его эмоциональной составляющей. Он однозначно раздраженный, в гневе. «Что это означает, лис?» — фыркает он. «Я просто боюсь». «Чего?» «Быть моей женой?» Вздохнув, нелепо жму плечами, честно признаваясь в глупости, которую выдумала сама. По крайней мере, я остаюсь честной с ним. «Осуждение. Какого к черту осуждения?» «Ты женишься на мне из-за беременности». Джаред морщится, как от хорошей пощечины. В его глазах появляется недобрый блеск. «Я сделал предложение почти год назад. Кто знал, что так получится?» Сейчас ты могла быть беременной уже с кольцом на пальце. Что за осуждение было бы в таком случае? Его бы не было. Наверное. Твою мать, Лизи! Резко бросает он. Я люблю тебя. Ты бредишь, если решила, что меня будет волновать мнение других. Прости. Иногда кажется, что я перестаю тебя понимать. И надеюсь, что это гормоны, а не твоя голова. Ругая себя, делаю шаг и обвиваю руками талию парня. уткнувшись в грудь. Я пытаюсь не иначе, как задохнуться любимым ароматом, который принадлежит его телу. От него кружится голова, и сознание окутывает дурманом, из-за чего сжимаю ткань футболки и прижимаюсь еще ближе. Мой нос готов расплющиться и остаться на одежде. Джаред обнимает мои плечи и касается лбом моего. «Ты вкусно дышишь», хмыкаю, жадно втягивая воздух, который он выдыхает. «Что?» Тихо смеется парень. Когда ты дышишь, вкусно пахнет. Боюсь представить, что будет дальше, Лис. Ты всегда вкусно дышишь. Малышка! — смеется Джаред, оставив несколько поцелуев на лбу. У тебя начинает ехать крыша. Я знаю. Бормочу, утыкаясь носом в изгиб его шеи.